Глава 18. Танец радуги. Нельзя сказать, чтобы частые визиты Пыляны очень уж подняли дух мистера Пентуна. Правда, теперь он встречал ее с неизменным радушием, а иногда даже посылал за ней. Когда она приходила, он развлекал ее как мог. Он рассказывал ей занимательнейшие истории, показывал чудесные книги, картины или редкости, которых в доме на Пентненском холме хранилось видимо-невидимо. Но он по-прежнему то и дело принимался проклинать жалкое состояние, в котором оказался, а заодно и незваных домочадцев, которые наводят свои порядки. И все-таки Полиана чувствовала, что мистеру Пентнену нравится ее слушать и с каждым разом все больше и больше рассказывала ему о себе. Правда, она никогда не была уверена, что он дослушает ее до конца. Лицо его частенько принимало отрешенное выражение, и он на какое-то время вновь и вновь уносился мыслями в одному ему неведомый мир. Пляна никогда не знала, какое из ее рассказов или многочисленных слов повергнет его в это состояние. Она вообще порой думала, что виной тому не слова, и самое главное, она не знала, сможет ли когда-нибудь рассказать ему о своей игре пока она испытывала весьма серьезное опасения, что он даже слушать о ней не станет. Ведь она уже дважды пыталась. Но оба раза стоило ей дойти до слов, и тогда папа сказал, как мистер Пенттон перебивал ее и переводил разговор на другую тему. Все это убеждало Пыляну в правоте Нэнси, и она теперь совершенно не сомневалась, что мистер Пенттон и впрямь был когда-то влюблен в тётю Поли. Девочка поставила перед собой новую цель – Она будет всеми силами стремиться вселить радость в эти две истрадавшиеся души. Правда, пока она совершенно не представляла себе, каким образом это сделать. Она пробовала рассказывать мистеру Пентлону о тете. Тот реагировал по-разному. Иногда он слушал эти истории вежливо, иногда проявлял явные признаки раздражения. А пару раз его хмурое лицо даже озарилось улыбкой. Пробовала она рассказывать о мистере Пентлоне и тете Поли. Но та чаще всего вообще не слушала ее. То есть слушала, но совсем недолго. А потом находила что-то по ее словам более важное и переводила разговор на другую тему. Тетя почему-то часто так поступала, когда Полиана начинала рассказывать о ком-нибудь из своих друзей. Даже о докторе Чилтоне, к великому изумлению племянницы, было совсем неинтересно слушать. Конечно, Полиана понимала, что тетя смутилась, когда мистер Чилтон увидел ее в кружевной шале и с розой в волосах. Вскоре девочка убедилась, что, похоже, тетя вообще не очень-то жалует доктора Чилтона. И вот это совершенно не укладывалось у нее в голове. Она поняла это, когда у нее разыгрался сильный насморк, и пришлось целый день сидеть дома. «Если ты к вечеру не почувствуешь себя лучше, я пошлю за доктором», — сказала тетя Полли. «Ой, я тогда с удовольствием не буду чувствовать себя лучше», — воскликнула Полиана. «Мне так хочется, чтобы меня навестил доктор Чилтон». Тетя посмотрела на нее как-то странно, и это очень ее задачило. «Я вызову к тебе не доктора Чилтона, Полиана», — с подчеркнутой сухостью проговорила мисс Харрингтон. «Нашу семью лечит доктор Уоррин Вот он и придет к тебе, если потребуется». К счастью, Поляне вечером полегчало, и доктора Уорина вызывать не пришлось. «Я очень рада, что вам не надо вызывать доктора, тети Поли», — объявила Поляна за ужином. «Конечно, доктор Уоррин мне тоже очень нравится, и другие доктора тоже». Но мистер Чилтон мне нравится больше всех. Понимаете, тётя Поли, я боюсь, он очень обиделся бы на меня, если бы я позвала не его. Он ведь не виноват, что увидел, как я красиво вас причесала, и. Ну, хватит, Полиана! оборвала ее тетя. Я не намерена обсуждать ни доктора Чилтона, ни его поведение. Полиана на мгновение оторопела. Она не понимала, чем вызвано недовольство тети, и ей стало грустно. Но минуту спустя она заметила, как красиво разрумянились у тети поли щеки. «Ой, тётя Поля!» Забыв обо всем, закричала она. «Я обожаю, просто обожаю, когда у вас такой румянец! Вы сейчас такая красивая, тётя Поля! Ну, пожалуйста, тётя Поля, можно я вас сейчас причешу, если тетя Поля тщательно взывала она к почтенной родственнице?» Но на этот раз мисс Поли Харрингтон одержала верх. Не дожидаясь, пока знакомое чувство парализует ее разум и волю, она быстро встала и удалилась. Навещая Джона Пентона на исходе августа, Полиана заметила, что подушка его озарена полоской яркого радужного света. Это была удивительная полоска. Голубой, золотистый и зеленые цвета, а по краям фиолетовый и красный. Полиана в изумлении застыла возле кровати. «Мистер Пентон! Мистер Пентон! Да это же настоящая маленькая радуга!» «Настоящая радуга пришла навестить вас!» – хлопая в ладоши, воскликнула она. «Как красиво! Но как она прошла сюда?» – удивилась Полиана. Джон Пенттон в то утро был очень мрачно настроен. «Думаю, она прошла сюда сквозь стеклянный термометр на окне», – сумрачно усмехнувшись, объяснил он. «Вообще-то не дело, когда термометр висит на солнце, но по утрам солнце светит именно в это окно. Но, мистер пенттон ведь это очень красиво!» «Неужели такое может получиться только от того, что солнце светит на термометр? Но тогда, если бы у меня был термометр, я всегда держала бы его только на солнце». «Немного был бы тогда прок от твоего термометра», — развеселился мистер Пентон. «Интересно, как бы ты определяла, тепло сегодня или холодно, если термометр твой все время висел бы на солнце?» А мне было бы все равно, решительно ответила Полиана, по-прежнему не отрывая восхищенного взгляда от маленькой Радуги на подушке мистера Пентуна. Какая разница, тепло на улице или холодно, когда в твоей комнате целый день живет маленькая Радуга. Мистер пенттон засмеялся еще веселей. Потом он удивленно поглядел на восторженное лицо Полианы. Неожиданно он хлопнул себя по лбу, словно его синила какая-то идея и легонько тронул кнопку звонка. Нора! сказал он, когда пожилая служанка показалась в дверях. «Будьте добры, принесите мне один из больших медных подсвечников. Они стоят на каменной полке в задней гостиной». «Слушай, сэр», — удивленно взглянув на него, ответила служанка. Минуту спустя она вернулась. Шествие ее сопровождалось мелодичным звоном. Это многочисленные хрусталики на подсвечнике позвякнули в такт ее шагам. «Спасибо, Нора. Поставьте его на тумбочку» распорядился мистер Пенттон. «А теперь снимите занавеску и протяните веревку поперек окна. Ну вот и все. Теперь можете идти». Дождавшись ухода служанки, Джон Пенттон весело взглянул на девочку. «Ну-ка, неси сюда подсвечник Полиана». Схватив обеими руками тяжелый подсвечник, она подала его мистеру Пенттону. Не успела она и глазом моргнуть, как он быстро сорвал с него дюжину хрустальных подвесок, А теперь возьми их, моя дорогая, и повесь на веревку окна. Если уж тебе действительно захотелось поселить в комнате радогу, я просто не вижу иного выхода. Поначалу Поляна совершенно не понимала, зачем мистеру Пентону все это понадобилось. Лишь повесив три хрусталика, она случайно глянула вглубь комнаты, и ей открылось все величие замысла старшего друга. Она так разволновалась, что руки едва ее слушались, и она с трудом удерживала дрожь в пальцах. Все же она превосходно справилась, и скоро вся дюжина хрусталиков оказалась на веревке. Она отвернулась от окна, и тут же восторженный вопль огласила огромную спальню. Они и Аней было чему подивиться. Недавно еще унылая комната превратилась в сказочный дворец. По стенам и потолку плясали красные и зеленые, фиолетовые и оранжевые, золотые и синие блики. Стены, стол, шкафы и даже постель – все сияло, словно праздничная иллюминация. «Да это просто чудо!» – выдохнула Поляна и радостно засмеялась. «Мистер Пентон! Мистер Пентон! Мне кажется, даже солнце играет в игру!» «Вам тоже так показалось?» Осведомилась она, ибо совершенно забыла, что так и не успела познакомить его с правилами игры в радость. «Ой, мне так хотелось бы, чтобы у меня были такие вот штучки», — продолжала она. «Тогда бы я дала их тете Поле, и миссис Сноу, и еще другим людям. Мне кажется, тогда не все будут рады. Даже тетя Поле наверняка так обрадуется, что не удержится и хоть разок хлопнет дверью. Вам тоже так кажется, мистер Пентон?» «Да как тебе сказать, мисс Полиана?» – засмеялся мистер Пентон. «Насколько я помню твою тети Поли, мне кажется, хрусталиков будет явно недостаточно, чтобы заставить ее хлопать дверями от радости. Боюсь, тут понадобится кое-что побольше. Но я, откровенно говоря, не очень-то понял, во что там играет сейчас солнце и почему все эти люди должны радоваться». Полиана некоторое время удивленно смотрела на него, затем решительно тряхнула головой. «Совсем забыла, мистер Пентон! Вы же ничего не знаете об этой игре! Но раз я ничего не знаю, тогда расскажи мне!» И Пляна стала ему рассказывать. Она начала с костылей, которые достались ей вместо куклы, и рассказала все до конца. И на этот раз мистер Пентон ни разу не перебил ее. Она говорила и говорила, и не могла оторвать восхищенного взора от хрустальных подвесок, которые расцвечивали комнату сотнями маленьких радуг. Ну вот и все, завершила она наконец свой рассказ. Теперь вам понятно, почему я сказала про солнце, что оно тоже играет в игру. На секунду в комнате воцарилась тишина. Затем мистер Пелтон глухим сдавленным голосом произнес. Теперь понятно. Я думаю, Полиана, что лучше тебя никого нет на свете. «Ну что вы, мистер Пентон, ведь сколько на меня не будет светить солнце, я все равно не сумею отбрасывать таких радуг!» «Да ну!» — с улыбкой взглянул на нее мистер Пентон. И только тут Полиана заметила, что в глазах его стоят слезы. «Ну, конечно же, не сумею, ответила она. И вообще тетя Поля мне объяснила, что нельзя долго стоять на ярком солнце. Она говорит, от этого у меня будет еще больше веснушек. И, вспомнив о веснушках, Полиана громко вздохнула. Тут мистер Пенлон отвернулся, и до Полианы донес его тихий смех. Она внимательно пригляделась к нему, и ей вдруг показалось, что он не смеется, а плачет.